Глава 13. Рабочую тишину информационного узла северного района разрезала резкий сигнал тревоги. Вспыхнули вспомогательные мониторы. На них появились картины визуального наблюдения и диаграммы радиоперехвата. Ничего не понимающие операторы принимали поступающую в бешеном темпе информацию и загружали ее в правительственную базу данных. Происходило что-то невообразимое. Голосовые модуляторы один за одним выдавали грозное предупреждение. Внимание! Райес, Личикер Евро атакованы неприятельским флотом. Количество судов — 132. Космические корабли неизвестной принадлежности бомбардировали планеты сырьевого пояса. Время от времени им пытались помешать пограничные суда и корабли полицейских патрулей, но мощный флот агрессора и мгновенно уничтожал. Через минуту включился генеральный штаб космического флота. А резервная «Старсейвер» и «Сильвания-2», «Феникс», «Номинатор» и «Этаган» получили приказ следовать в северный район. 12, 28 и 33 особые флоты покидали места дислокации — И их штурманы в срочном порядке рассчитывали курс кратчайшего перехода к атакованным планетам. По тревоге с дежурных орбит снимались санитарные суда и военные госпитали. Федеральные силы стремительно раскручивали маховик гигантской военной машины, чтобы дать отпор нахальному агрессору. Операторы информационного узла продолжали принимать информацию – когда из динамиков неожиданно полилась жизнеутверждающая музыка, и по экранам мониторов поплыли титры. — Это что еще за дерьмо? — воскликнул кто-то из операторов. — Кино какое-то, — ответили ему. — Мать честная, да это же игрушка, — догадался кто-то. — Я своему пацану такую за тридцать не купил. — Отбой тревоги! — завопил старший смены